Капиталисты умышленно, неуклонно саботируют, портят, останавливают, подрывают, тормозят производство, надеясь, что неслыханная катастрофа будет крахом республики и демократизма, советов и вообще пролетарских и крестьянских союзов, облегчая возврат монархии и восстановление всевластия, буржуазии и помещиков. Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо. Об этом говорилось уже во всех газетах бесчисленное количество раз. Немоверное количество резолюций, принятых партиями, и советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Резолюции, в которых признается, что катастрофа неминуема, что она надвигается совсем близко, что необходима отчаянная борьба с ней, необходимы героические усилия народа для предотвращения гибели и так далее. Все это говорят, все это признают, все это решили. И ничего не делается.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 Мы приближаемся к краху все быстрее и быстрее, ибо война не ждет, и создаваемое ею расстройство всех сторон народной жизни все усиливается. А между тем достаточно самого небольшого внимания и размышления, чтобы убедиться в том, что способы борьбы с катастрофой и голодом имеются, что меры борьбы вполне ясны и просты, вполне осуществимы, вполне доступны народным силам, и что меры эти не принимаются только потому, исключительно потому, что осуществление затронет неслыханные прибыли горстки помещиков и капиталистов. В самом деле...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 Регулирование со стороны государства, установление правильного распределения рабочих сил в производстве и распределение продуктов, сбережение народных сил, устранение всякой лишней траты, сил, экономия их. Контроль, надзор, учет. Вот первое слово в борьбе с катастрофой и с голодом. Вот что бесспорно и общепризнано. И вот чего как раз не делают из боязни посягнуть на всевластие помещиков и капиталистов, на их безмерные, неслыханные, скандальные прибыли. Прибыли, которые наживаются на дороговизне, на военных поставках, а на войну работают теперь прямо или косвенно чуть не все. Прибыли, которые все знают, все наблюдают, по поводу которых все ахают и охают и ровно ничего для сколько-нибудь серьезного контроля, учета, надзора со стороны государства не делается. Полная бездеятельность правительства.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 Современный новейший республиканско-демократический саботаж всякого контроля, учета, надзора состоит в том, что капиталисты на словах горячо признают принцип контроля и необходимость его, как и все меньшевики и эсеры, само собой разумеются, но только настаивают на постепенном, планомерном, государственно упорядоченном введении этого контроля. На деле же этими благовидными словечками прикрывается срыв контроля, превращение его в ничто, в фикцию, игра в контроль, оттяжки всяких деловых и практически серьезных шагов, создание необыкновенно сложных, громоздких, чиновничьи безжизненных учреждений контроля, которые насквозь зависимы от капиталистов и равнехонько ничего не делают и делать не могут. Чтобы не быть голословным, сошлемся на свидетелей из меньшевиков и эсеров, то есть тех именно людей, которые имели большинство в Советах за первые полугодие революции, которые участвовали в коалиционном правительстве и которые поэтому политически ответственны перед русскими рабочими и крестьянами за попустительство капиталистам, за срыв ими всякого контроля.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 Это специальное учреждение – экономический отдел Центрального исполнительного комитета. В его постановлении официально признается тот факт – полная бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни.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 Чем объяснить эту поразительную слепоту меньшевиков и эсеров? Следует ли считать их государственными младенцами, которые, по мере, неразумию и наивности не ведают, что творят и заблуждаются добросовестно? Или обилие занятых местечек министра, товарищей министра, генерал-губернаторов, комиссаров и тому подобное имеет свойство порождать особую политическую слепоту? Общая известность и легкость мер контроля. Может возникнуть вопрос, не представляют ли способы и меры контроля чего-либо чрезвычайно сложного, трудного, неиспытанного, даже неизвестного. Не объясняется ли затяжка тем, что государственные люди кадетской партии, торгово-промышленного класса, партии эсеров и меньшевиков в поте лица своего трудятся уже полгода над изысканием, изучением, открытием мер и способов контроля, но задача оказывается неимоверно трудной и все еще нерешенной. Увы. Темным мужичкам, неграмотным и забитым, да обывателям, которые всему верят и ни во что не вникают, стараются втирать очки и представить дело в таком виде. В действительности же даже царизм, даже старый режим, создавая военно-промышленные комитеты, знал основную меру, главный способ и путь контроля – объединение населения по разным профессиям, целям работы, отраслям труда и тому подобного. Но царизм боялся объединения населения и потому всячески ограничивал, искусственно стеснял этот общеизвестный, легчайший, вполне применимый способ и путь контроля. Все воюющие государства, испытывая крайние тяготы и бедствия войны, испытывая в той или иной мере разруху и голод, давно наметили, определили, применили и испробовали целый ряд мер контроля, которые почти всегда сводятся к объединению населения, к созданию или поощрению союзов разного рода при участии представителей государства, при надзоре с его стороны и тому подобное. Все такие меры контроля общеизвестны, об них много говорено и много писано. Законы, изданные воюющими передовыми державами, относящиеся к контролю, переведены на русский язык или подробно изложены в русской печати. Если бы действительно наше государство хотело деловым, серьезным образом осуществлять контроль, если бы учреждения не осудили себя своим холопством перед капиталистами на полную бездеятельность, то государству оставалось бы лишь черпать обеими руками из богатейшего запаса мер контроля уже известных, уже примененных. Единственной помехой этому, помехой которую прикрывают от глаз народа кадеты и сэры-меньшевики, было остается то, что контроль обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов, и подорвал бы эти прибыли. Чтобы нагляднее пояснить этот важнейший вопрос, равносильный в сущности вопросу о программе всякого действительно революционного правительства, которое захотело бы спасти Россию от войны и голода, перечислим эти главнейшие меры контроля и рассмотрим каждую из них. Мы увидим, что правительству не в насмешку только называемому «революционно-демократическим», Достаточно было бы в первую же неделю своего образования декретировать, постановить, приказать осуществление главнейших мер контроля, назначить серьезные нешуточное нешуточные наказания капиталистам, которые бы обманным путем стали уклоняться от контроля, и призвать само население к надзору за капиталистами, к надзору за добросовестным исполнением ими постановлений о контроле, и контроль был бы уже давно осуществлен в России. Вот эти главнейшие меры. Первое объединение всех банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация банков. Второе. Национализация синдикатов, то есть крупнейших монополистических союзов, капиталистов, синдикаты, сахарной, нефтяной, угольной, металлургический и так далее. Третье. Отмена коммерческой тайны. Четвертое. Принудительное синдицирование, то есть принудительное объединение в союзы промышленников, торговцев и хозяев вообще. Пятое. Принудительное объединение населения в потребительные общества или поощрение такого объединения, контроль за ним. Рассмотрим, какое значение имело бы каждая из этих мер при условии революционно-демократического осуществления ее. Национализация банков. Банки, как известно, представляют из себя центры современной хозяйственной жизни, главные нервные узлы всей капиталистической системы народного хозяйства. Говорить о регулировании экономической жизни, обходить вопрос о национализации банков значит либо обнаруживать самое круглое невежество, либо обманывать простонародие пышными словами и велиречивыми обещаниями при заранее обдуманном решении не исполнять этих обещаний. Контролировать и регулировать доставку хлеба или вообще производство и распределение продуктов, не контролируя, не регулируя банковых операций, это бессмыслица. Это похоже на ловлю случайно набегающих копеечек и на закрывание глаз на миллионы рублей. Современные банки так тесно и неразрывно срослись с торговлей, хлебной и всякой иной, и промышленностью, что, не накладывая рук на банки, решительно ничего серьезного, ничего революционно-демократического сделать нельзя. Но, быть может, это накладывание рук государства на банки представляет из себя какую-либо очень трудную и запутанную операцию. Филистеров стараются обыкновенно запугать именно такой картиной. Стараются, конечно, капиталисты и их защитники, ибо им это выгодно. На самом же деле национализация банков решительно ни одной копейки, ни у одного собственника не отнимая, абсолютно никаких ни технических, ни культурных трудностей не представляет и задерживается исключительно интересами грязной, корысти, ничтожной горстки богачей. Если национализацию банков так часто смешивают с конфискацией частных имуществ, то виновата в распространении этого смешения понятий «буржуазная пресса», интересы которой состоят в обманывании публики. Собственность на капиталы, которыми орудуют банки и которые сосредоточиваются в банках, удостоверяется печатными и письменными свидетельствами, которые называются акциями, облигациями, векселями, расписками и тому подобным. Ни единое из этих свидетельств не пропадает и не меняется при национализации банков, то есть при слиянии всех банков в один государственный банк. Кто владел 15 рублями по сберегательной книжке, тот остается владельцем 15 рублей и после национализации банка, а кто имел 15 миллионов, у того и после национализации банков остается 15 миллионов в виде акций, облигаций, векселей, товарных свидетельств и тому подобное. В чем же значение национализации банков? В том, что за отдельными банками и их операциями никакой действительный контроль, даже если отменена коммерческая тайна и прочее, невозможен, ибо нельзя уследить за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими приемами, которые употребляются при составлении балансов, при основании эффективных предприятий, филиальных отделений, при пускании вход подставных лиц и так далее и тому подобное. Только объединение всех банков в один, не означая само по себе ни малейших изменений в отношениях собственности, не отнимая, повторяем, ни у одного собственника и ни единой копейки, дает возможность действительного контроля. Конечно, при условии применения всех других указанных выше мероприятий. Только при национализации банков можно добиться того, что государство будет знать, куда и как, откуда и в какое время переливают миллионы и миллиарды. И только контроль за банками, за центром, за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота позволил бы наладить на деле, а не на словах, контроль за всей хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов, наладить то регулирование экономической жизни, которое иначе осуждено неминуемо оставаться министерской фразой для надувания простонародия. Только контроль за банковыми операциями при условиях объединения в одном государственном банке позволяет наладить при дальнейших легко осуществимых мероприятиях действительное взыскание подоходного налога без утайки имуществ и доходов, ибо теперь подоходный налог остается в громаднейшей степени фикцией. Национализацию банков достаточно было бы именно декретировать, ее провели бы директора и служащие сами. Никакого особого аппарата, никаких особых подготовительных штатов со стороны государства тут не требуется. Эта мера осуществима именно одним указом, одним ударом. Ибо экономическая возможность такой меры создана как раз капитализмом, раз он доразвивался до векселей, акций, облигаций и прочего. Тут остается только объединение счетоводства. И если бы революционно-демократическое государство постановило немедленно по телеграфу созываются в каждом городе собрания, а в области и во всей стране съезды директоров и служащих для безотлагательного объединения всех банков в один государственный банк, то эта реформа была бы проведена в несколько недель. Разумеется, именно директора и высшие служащие оказали бы сопротивление, постарались надуть государство, оттянуть дело и прочее, ибо эти господа потеряли бы свои особенно доходные местечки, потеряли бы возможность особенно прибыльных мошеннических операций. В этом вся суть. Но ни малейших технических трудностей объединению банков нет, и если государственная власть не на словах только революционная, то есть не боится рвать с косностью и рутиной, не на словах только демократическая, то есть действующая в интересах большинства народа, а не кучки богатеев то достаточно бы декретировать конфискацию имущества и тюрьму как наказание директорам, членам правления, крупным акционерам за малейшую оттяжку дела и за попытки сокрытия документов и отчетов. Достаточно бы, например, объединить отдельно бедных служащих и выдавать им премию за обнаружение обмана и оттяжек со стороны богатых. И национализация банков прошла бы глаже гладкого быстрее и быстрее. Выгоды для всего народа, особенно не для рабочих, ибо рабочим с банками мало приходится иметь дело, а для массы крестьян и мелких промышленников были бы от национализации банков огромны. Сбережение труда получилось бы гигантской, если предположить, что государство сохранило бы прежнее число банковских служащих, то это означало бы в высшей степени большой шаг вперед в направлении к универсализации всеобщности пользования банками. Увеличению числа их отделений, доступности их операций и прочее и прочее. Доступность и легкость кредита именно для мелких хозяйчиков, для крестьянства возросла бы чрезвычайно. Государство же впервые получило бы возможность сначала обозревать все главные денежные операции, без утайки их, затем контролировать их, далее регулировать хозяйственную жизнь, наконец, получать миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя за услугу бешеных комиссионных господам-капиталистам. Вот почему, и только потому, все капиталисты, все буржуазные профессора, все буржуазии, все служащие ей. Плехановы и Потресовы и компания с пеной у рта готовы воевать против национализации банков, выдумывать тысячи отговорок против этой легчайшей и насущнейшей меры, хотя даже с точки зрения обороны страны, то есть с военной точки зрения, эта мера была бы гигантским плюсом, она подняла бы военную мощь страны в громадных размерах. Здесь могут, пожалуй, возразить, отчего же такие передовые государства, как Германия и Соединенные Штаты Америки, проводят в жизнь великолепное регулирование экономической жизни и, не думая, осуществлять национализации банков. Оттого, ответим мы, что эти государства, хотя одно монархия, другое республика, являются оба не только капиталистическими, но и империалистскими. Являясь таковыми, они проводят в жизни необходимые для них преобразования путем реакционно-бюрократическим, мы же говорим здесь о пути революционно-демократическом. Эта маленькая разница имеет очень существенное значение. О ней большей частью не принято думать. Слово «революционная демократия» стало у нас, особенно у эсеров и меньшевиков, почти что условной фразой, вроде выражения «слава Богу», которое употребляется и людьми не настолько невежественными, чтобы верить в Бога, или вроде выражения «почтенный гражданин», с которым обращаются иногда даже к сотрудникам дня или единства, хотя почти все догадываются, что газеты эти основаны и содержатся капиталистами в интересах капиталистов, и что поэтому участие в них, якобы социалистов, имеет в себе очень мало почтенного. Если слова «революционная демократия» употреблять не как шаблонную парадную фразу, не как условную кличку, а думать над их значением, то быть демократом значит на деле считаться с интересами большинства народа, а не меньшинства. Быть революционером значит ломать все вредное, отжившее самым решительным, самым беспощадным образом. Ни в Америке, ни в Германии, ни правительство, ни правящие классы и не претендуют, насколько слышно, на то звание Революционная демократия, на которую претендует и которая проституирует наши и меньшевики В Германии всего четыре крупнейших частных банка, имеющих общенациональное значение. В Америке всего два. Финансовым королям этих банков легче, удобнее, выгоднее соединяться приватно, тайком, реакционно, а не революционно-бюрократически, а не демократически». Подкупая государственных чиновников, это общее правило в Америке, и в Германии, сохраняя частный характер банков именно для сохранения тайной операции, именно для взимания миллионов и миллионов сверхприбыли с того же государства, именно для обеспечения мошеннических финансовых проделок. И Америка, и Германия регулируют экономическую жизнь так, чтобы рабочим и крестьянам отчасти создать военную каторгу, а банкирам и капиталистам рай. Их регулирование состоит в том, что рабочих подтягивают вплоть до голода, а капиталистам обеспечивают тайком, реакционно-бюрократически прибыли выше тех, которые были до войны. Такой путь, вполне возможенный для республиканской империалистской России. Он и осуществляется не только Милюковыми и Шингаревыми, но и Киринским в купе Стерещенкой, Некрасовым, Бернадским, Прокоповичем и компанией которые тоже прикрывают реакционно-бюрократически неприкосновенность банков и их священные права на бешеные прибыли. Давайте же лучше говорить правду. В республиканской России хотят реакционно-бюрократически регулировать экономическую жизнь, но затрудняются часто провести это в жизнь при существовании Советов, которых не удалось разогнать Корнилову номер первый, но которые постараются разогнать Корнилов номер второй. Вот это будет правда, и это простая, хотя и горькая правда, полезнее для просвещения народа, чем сладенькая ложь о нашей великой революционной демократии. Национализация банков чрезвычайно облегчила бы одновременную национализацию страхового дела, то есть объединение всех страховых компаний в одну, централизацию их деятельности, контроль за ней государства. Съезды служащих в страховых обществах и здесь выполнили бы это объединение немедленно и без всякого труда, если бы революционно-демократическое государство декретировало это и предписало директорам правлений, крупным акционерам под строгой ответственностью каждого, осуществить объединение без малейшего промедления. В страховое дело вложено капиталистами сотни миллионов, вся работа выполняется служащими объединение этого дела понизило бы и страховую премию дало бы массу удобств и облегчений всем страхующимся позволило бы расширить их круг при прежней затрате силы средств Решить на никаких других обстоятельств, кроме косности, рутины и корысти горстки обладателей доходных местечек, не задерживает этой реформы, которая опять-таки и обороноспособность страны подняла бы, дав сбережение народного труда, открыв ряд серьезнейших возможностей регулировать экономическую жизнь на деле, а не на словах. Национализация синдикатов Капитализм тем отличается от старых, докапиталистических систем народного хозяйства, что он создал теснейшую связь и взаимозависимость различных отраслей его. Не будь этого никакие шаги к социализму, кстати сказать, были бы технически невыполнимы. Современный же капитализм с господством банков над производством довел эту взаимосвязь различных отраслей народного хозяйства до высшей степени. Банки и крупнейшие отрасли промышленности и торговли срослись неразрывно. С одной стороны, это значит, что нельзя национализировать только банки, не делая шагов к созданию государственных монополий торговых и промышленных синдикатов – сахарный, угольный, железный, нефтяной и прочей, не национализируя эти синдикаты. С другой стороны, это значит, что регулирование экономической жизни, если его осуществлять серьезно, требует одновременно национализации и банков, и синдикатов. Возьмем для примера хоть сахарный синдикат. Он создался еще при царизме и тогда привел к крупнейшему капиталистическому объединению прекрасно оборудованных фабрик и заводов, причем это объединение, разумеется, насквозь проникнуто было реакционнейшим и бюрократическим духом, обеспечивало скандально высокие барыши капиталистам, ставило в абсолютно бесправное, униженное, забитое рабское положение служащих и рабочих. Государство уже тогда контролировало, регулировало производство в пользу магнатов, богачей. Тут остается только превратить реакционно-бюрократическое регулирование в революционно-демократическое, простыми декретами о созыве съезда служащих, инженеров, директоров, акционеров, обведении единообразной отчетности о контроле рабочих союзов и прочее. Это самая простая вещь. Именно она остается не сделанной. При Демократической Республике остается на деле реакционно-бюрократическое регулирование сахарной промышленности. Все остается по-старому. Хищение народного труда, рутинный застой, обогащение бобринских и терещинок. Призвать к самостоятельной инициативе демократию, а не бюрократию, рабочих и служащих, а не сахарных королей – вот что можно и должно быть сделать в несколько дней одним ударом. Если бы эсэра-меньшевики не затемняли сознание народа планами коалиции как раз с этими сахарными королями, как раз той коалиции с богачами, от которой, вследствие которой, полная бездеятельность правительства в деле регулирования экономической жизни проистекает совершенно неизбежно. Возьмите нефтяное дело. Оно обобществлено уже предшествующим развитием капитализма в гигантских размерах. Пара нефтяных королей, вот кто ворочает миллионами и сотнями миллионов, занимаясь стрижкой купонов, собиранием сказочных прибылей с дела, уже организованного фактически, технически, общественно в общегосударственных размерах, уже ведомого сотнями и тысячами служащих, инженеров и так далее. «Национализация нефтяной промышленности возможна сразу и обязательно для революционно-демократического государства, особенно когда оно переживает величайший кризис, когда надо во что бы то ни стало сберегать народный труд и увеличивать производство топлива». Понятно, что бюрократический контроль тут ничего не даст, ничего не изменит. Ибо и с и с Керенскими, и со Всксентьевыми, и со Скубелевыми нефтяные короли справятся так же легко, как справлялись они с царскими министрами, справятся посредством оттяжек, отговорок, обещаний, затем прямого и косвенного подкупа буржуазной прессы. Это называется общественным мнением, и с этим керенские авксентьевы считаются подкупа чиновников, оставляемых керенскими и авксентиями на старых местах в старом неприкосновенном государственном аппарате. Чтобы сделать что-либо серьезное, надо от бюрократии перейти и действительно революционно перейти к демократии, то есть объявить войну нефтяным королям и акционерам, декретировать конфискацию их имущества и наказание тюрьмой за оттяжку национализации нефтяного дела, за сокрытие доходов или отчетов, за саботирование производства, за непринятие мер к повышению производства. Надо обратиться к инициативе рабочих и служащих, их созвать немедленно на совещание и съезды, в их руки передать такую-то долю прибыли при условии создания всестороннего контроля и увеличения производства. Если бы такие революционно-демократические шаги были сделаны тотчас, сразу, в апреле 1917 года, тогда Россия, одна из богатейших стран в мире по запасам жидкого топлива, могла бы сделать за лето... Пользуясь водным транспортом, очень и очень многое в деле снабжения народа необходимыми количествами топлива. Ни буржуазные, ни коалиционные, эссеровские, меньшевистские кадетское правительство не сделали ровно ничего, ограничились бюрократической игрой в реформы, ни единого революционно-демократического шага предпринять не осмелились. Те же нефтяные короли, тот же застой, та же ненависть рабочих и служащих к эксплуататорам тот же развал на этой почве, То хищение народного труда, все, как было при царизме, переменились только заголовки исходящих и входящих бумаг в республиканских канцеляриях. «Относительно угольной промышленности, не менее готовой технически и культурно к национализации, не менее бесстыдно управляемые грабителями народа, угольными королями, мы имеем ряд нагляднейших фактов прямого саботажа, прямой порчи и остановки производства промышленниками». Даже министерская меньшевистская рабочая газета признала эти факты. И что же, ровно ничего не сделано, кроме старых реакционно-бюрократических совещаний пополам, поровну от рабочих и от разбойников угольного синдиката. Ни одного революционно-демократического шага, ни тени попытки установления единственно реального контроля снизу, через союз служащих, через рабочих, путем террора по отношению к губящим страну и останавливающим производство углепромышленникам. Как же можно? Мы ведь все за коалицию, если не с кадетами, то с торгово-промышленными кругами. А коалиция это и значит оставлять у капиталистов власть, оставлять их безнаказанными, позволять им тормозить дело, валить все на рабочих, усиливать разруху, готовить таким образом новую корниловщину. Отмена коммерческой тайны Без отмены коммерческой тайны контроль за производством и распределением либо остается пустейшим посулом, потребным только для надувания кадетами эсеров и меньшевиков, а эсерами и меньшевиками трудящихся классов, либо контроль может быть осуществлен только реакционно-бюрократическими способами и мерами. Как неочевидно это для всякого непредубежденного человека, как неупорно настаивала на отмене коммерческой тайны правда, закрытая в значительной степени именно за это правительством Керенского, услужающим капиталу, ни республиканское правительство, наши, ни правомощные органы революционной демократии и не подумали об этом первом слове действительного контроля. Именно здесь ключ ко всему контролю. Именно здесь самое чувствительное место капитала, грабящего народ и саботирующего производства. Именно поэтому и боятся ИСР, и сэра меньшевики прикоснуться к этому пункту. Обычный дуэт капиталистов, повторяемый без размышлений мелкой буржуазии, состоит в том, что капиталистическое хозяйство абсолютно не допускает вообще отмены коммерческой тайны, ибо частная собственность на средства производства, зависимость отдельных хозяйств от рынка делает необходимым священную неприкосновенность торговых книг и торговых, а в том числе, конечно, и банковых оборотов. Люди, в той или иной форме повторяющие этот или подобные доводы, дают себя в обман и сами обманывают народ, закрывая глаза на два основные, крупнейшие и общеизвестные факта современной хозяйственной жизни. Первый факт – крупный капитализм, то есть особенности хозяйства банков, синдикатов, больших фабрик и так далее. Второй факт – война. Именно современный крупный капитализм, становящийся повсюду монополистическим капитализмом, устраняет всякую тень разумности коммерческой тайны, делает ее лицемерием и исключительно орудием скрывания финансовых мошенничеств и невероятных прибылей капитала. Крупное капиталистическое хозяйство по самой уже технической природе своей есть обобществленное хозяйство, то есть и работает оно на миллионы людей и объединяет своими операциями прямо и косвенно сотни, тысяч и десятки тысяч семей. Это не то, что хозяйство мелкого ремесленника или среднего крестьянина, который вообще никаких торговых книг не ведут и к которым поэтому и отмена торговой тайны не относится. В крупном хозяйстве операции все равно известны сотням и более лиц. Закон, охраняющий торговую тайну, служит здесь не потребностям производства или обмена, а спекуляции наживе в самой грубой форме, прямому мошенничеству, которое, как известно, в акционерных предприятиях, Приобретают особенное распространение, особенно искусно прикрываются отчетами и балансами, комбинируемые так, чтобы надувать публику. Если торговая тайна неизбежна в мелком товарном хозяйстве, то есть среди мелких крестьян и ремесленников, где само производство не обобществлено, распылено, раздроблено, то в крупном капиталистическом хозяйстве охрана этой тайны есть охрана привилегий и прибылей буквально горстки людей против всего народа. Это признано уже и законом, постольку, поскольку введена публикация отчетов акционерных обществ, но этот контроль во всех передовых странах, а также в России уже осуществляемый, есть именно реакционно-бюрократический контроль, который народу глаз не открывает, который не позволяет знать всю правду об операциях акционерных обществ. Чтобы действовать революционно-демократическим, Тут следовало бы немедленно издать иной закон, отменяющий торговую тайну, требующий от крупных хозяйств и от богачей самых полных отчетов, предоставляющий любой группе граждан, достигающей солидной демократической численности, скажем, тысяча или десять тысяч избирателей. Право? Просмотра всех документов любого крупного предприятия. Такая мера вполне легко осуществима простым декретом. Только она развернула бы народную инициативу контроля через союзы служащих, через союзы рабочих, через все политические партии. Только она сделала бы контроль серьезным и демократическим. Добавьте еще к этому войну. Громадное большинство торгово-промышленных предприятий работает теперь не на вольный рынок, а на казну, на войну я говорил уже поэтому в правде что люди возражающие нам доводами о невозможности введения социализма лгут и трижды лгут ибо речь идет не о введении социализма теперь непосредственно сегодня на завтра а о раскрытии казнократства Капиталистическое хозяйство на войну, то есть хозяйство, связанное прямо или косвенно с военными поставками, есть систематическое, узаконенное казнократство. И господа кадеты, вместе с меньшевиками и сэрами, которые противятся отмене торговой тайны, представляют из себя не что иное, как пособников и укрывателей казнократства. Война стоит России теперь 50 миллионов рублей в день. Эти 50 миллионов в день идут большую частью военным поставщикам. Из этих 50 миллионов, по меньшей мере, 5 миллионов ежедневно, а вероятнее 10 миллионов и больше, составляют безгрешные доходы капиталистов и находящихся в той или иной стачке с ними чиновников. Особенно крупные фирмы и банки, сужающие деньги под операции с военными поставками, наживают здесь неслыханные прибыли, наживаются именно казнократством, ибо иначе нельзя назвать это надувание и обдирание народа по случаю бедствия войны, по случаю гибели сотен тысяч и миллионов людей. Об этих скандальных прибылях на поставках, о гарантийных письмах, скрываемых банками, о том, кто наживается на растущей дороговизне, все знают. Об этом с усмешечкой говорят в обществе. Об этом немало отдельных точных указаний имеется даже в буржуазной прессе, по общему правилу замалчивающие неприятные факты и обходящие щекотливые вопросы. Все знают. И все молчат, все терпят, все мирятся с правительством, красноречиво говорящим о контроле и регулировании. Революционные демократы, если бы они были действительно революционерами-демократами, немедленно издали бы закон, отменяющий торговую тайну, обязывающий поставщиков и торговцев отчетностью, запрещающий им покидать их род деятельности без разрешения власти, вводящий конфискацию имущества и расстрел за утайку и обман народа, организующий проверку и контроль снизу, демократический со стороны самого народа, союзов служащих, рабочих, потребителей и т.д. Наши эсеры, меньшевики, вполне заслуживают названия запуганных демократов, ибо по данному вопросу они повторяют то, что говорят все запуганные мещане, именно что капиталисты разбегутся при применении слишком суровых мер, что без капиталистов нам не справиться, что обидятся, пожалуй, и англо-французские миллионеры, которые ведь нас поддерживают и тому подобное. Можно подумать, что большевики предлагают нечто в истории человечества невиданное, никогда не испробованное, утопичное, тогда как на самом деле уже 125 лет тому назад во Франции люди, действительно бывшие революционными демократами, действительно убежденные в справедливом, оборонительном характере войны с их стороны, действительно опиравшиеся на народные массы, искренне убежденные в том же. Эти люди умели... Устанавливать революционный контроль за богачами и достигать результатов, пред которыми преклонялся весь мир. А за истекшие пять четвертей века развития капитализма, создав банки, синдикаты, железные дороги и прочее, и прочее во сто крат облегчило и упростило меры действительно демократического контроля со стороны рабочих и крестьян за эксплуататорами, помещиками и капиталистами». В сущности говоря, весь вопрос о контроле сводится к тому, кто кого контролирует. То есть, какой класс является контролирующим и какой контролируемым. У нас до сих пор в республиканской России при участии правомощных органов, якобы революционной демократии, в роли контролеров признаются и оставляются помещики-капиталисты. В результате неизбежно то мародерство капиталистов, которое вызывает всеобщее возмущение народа, и та разруха, которая искусственно капиталистами поддерживается – Надо перейти решительно, бесповоротно, не боясь рвать со старым, не боясь строить смело новое, к контролю над помещиками и капиталистами со стороны рабочих и крестьян. А этого наши эсеры-меньшевики пуще огня боятся. Принудительное объединение в союзы, Принудительное синдицирование, то есть принудительное объединение в Союзе, например, промышленников, уже применено на практике Германии. И тут нет ничего нового. И тут, по вине эсеров и меньшевиков, мы видим полнейший застой республиканской России, которую сии малопочтенные партии занимают кадрилем, который они танцуют с кадетами, или с Бубликовыми, или с Терещенком и Керенским». Принудительное синдицирование есть, с одной стороны, своего рода подталкивание государством капиталистического развития, всюду и везде ведущего к организации классовой борьбы, к росту числа, разнообразия и значения союзов. А с другой стороны, принудительное обсоюзивание есть необходимые предварительные условия всякого, сколько-нибудь серьезного контроля и всякого сбережения народного труда. Германский закон обязывает, например, кожевенных фабрикантов данной местности или всего государства, объединяться в союз, причем представитель государства входит для контроля в правление этого союза. Подобный закон непосредственно, то есть сам по себе, нисколько не затрагивает отношения собственности, не отнимает ни единой копейки ни у одного собственника и не предрешает еще, будет ли контроль осуществляться в реакционно-бюрократических или в революционно-демократических формах направления, духе.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 Ответственность за неуклонное выполнение закона возлагается в первую голову на фабрикантов, директоров, членов правления, крупных акционеров, ибо это все настоящие вожди современной промышленности, настоящие ее хозяева. Они рассматриваются как дезертиры с военной службой и караются как таковые за уклонение от работы по немедленному осуществлению закона, отвечая по круговой поруке все за одного, один за всех, всем своим имуществом.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 Это сбережение при объединении разрозненных предприятий в один синдикат достигает гигантских размеров, как учит экономическая наука, как показывают примеры всех синдикатов, картелей, трестов. Причем еще раз надо повторить, что само по себе это обсоюзивание, синдикат ни на йоту отношений собственности не изменяет, ни одной копейки ни у одного собственника не отнимает. Это обстоятельство приходится усиленно подчеркивать, ибо буржуазная пресса постоянно пугает мелких и средних хозяев, будто социалисты вообще большевики в особенности хотят экспроприировать их утверждение заведомо лживое, так как социалисты далее при полном социалистическом перевороте экспроприировать мелких крестьян не хотят, не могут и не будут. А мы говорим все время только о тех ближайших и насущнейших мерах, которые уже осуществлены в Западной Европе и которые сколько-нибудь последовательная демократия должна бы немедленно осуществить у нас для борьбы с грозящей и неминуемой катастрофой. Серьезные трудности технические и культурные встретила бы объединение в союзы мельчайших мелких хозяйств вследствие крайнего раздробления их предприятий, технической примитивности, неграмотности или необразованности владельцев. Но именно эти предприятия могли бы быть исключены из закона, как уже отмечено в нашем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 Чем беднее страна технически образованными и вообще интеллигентными силами, тем насущнее необходимо как можно быстрее, как можно решительнее декретировать принудительное объединение и начать проведение его с крупнейших и крупных предприятий. Ибо именно объединение сбережет интеллигентные силы, даст возможность полностью использовать и правильнее распределить их. Если даже русское крестьянство в своих же халустях при царском правительстве, работая против тысячи препон, создаваемых им,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 Регулирование потребления. Война заставила все воюющие и многие нейтральные государства перейти к регулированию потребления. Хлебная карточка появилась на свет Божий, стала привычным явлением, потянула за собой другие карточки. Россия не осталась в стороне и тоже ввела хлебные карточки. Но именно на этом примере мы можем всего, пожалуй, нагляднее сравнить реакционно-бюрократические методы борьбы с катастрофой, старающиеся ограничиться минимум преобразований с революционно-демократическими, которые, чтобы заслуживать свое название, должны ставить своей прямой задачей насильственный разрыв с отжившим старым и, возможно, большее ускорение движения вперед. Хлебная карточка, это типичный образец регулирования потребления в современных капиталистических государствах, ставит свои задачи и осуществляет, в лучшем случае осуществляет одно – распределить наличное количество хлеба, чтобы всем хватило. Вводится максимум потребления далеко не всех, а только главных народных продуктов. Это все. О большем не заботится. Бюрократически подсчитывают наличные запасы хлеба, делят их по душам, устанавливают норму, вводят ее и ограничиваются этим. Предметов роскоши не трогают, ибо их все равно мало, и они все равно так дороги, что народу недоступны. Поэтому во всех, без всякого исключения воюющих странах, даже в Германии, которую, кажется, не вызывая споров, можно счесть образцом самого аккуратного, самого педантичного, самого строгого регулирования потребления, даже в Германии мы видим постоянный обход богатыми каких бы то ни было норм потребления. Это тоже все знают, об этом тоже все говорят с усмешечкой, и в германской социалистической, иногда даже буржуазной прессе, несмотря на свирепости казармина строгой немецкой цензуры, постоянно встречаются заметки и сообщения о меню богачей, о получении белого хлеба в любом количестве богатыми в таком-то курорте, под видом больных его посещают все, у кого много денег, о замене богачами простонародных продуктов изысканными и редкими предметами роскоши. Реакционное капиталистическое государство, которое боится подорвать устои капитализма, устои наемного рабства, устои экономического господства богатых, боится развить самодеятельность рабочих и вообще трудящихся, боится разжечь их требовательность. Такому государству ничего не нужно, кроме хлебной карточки. Такое государство ни на минуту, ни при одном своем шаге не упускает из виду реакционные цели. Укрепить капитализм, не дать подорвать его – Ограничить регулирование экономической жизни вообще и регулирование потребления в частности только такими мерами, которые, безусловно, необходимы, чтобы прокормить народ, отнюдь не посягая на действительное регулирование потребления в смысле контроля за богатыми, в смысле возложения на них лучше поставленных, привилегированных, сытых и перекормленных в мирное время, больших тягот в военное время. Реакционно-бюрократическое решение задачи, поставленной народом войной, Ограничивается хлебной карточкой, распределением поровну абсолютно необходимых для питания народных продуктов, ни на юту не отступают бюрократизма и реакционности. Именно от цели самодеятельности бедных, пролетариата, массы народа, демоса не поднимать, контроля с их стороны за богатыми не допускать, лазеек для того, чтобы богатые вознаграждали себя предметами роскоши, оставлять побольше. И во всех странах, повторяем, даже в Германии, о России нечего и говорить – Лазейка оставлена масса. Голодает простой народ, а богатые ездят в курорты, пополняют скудную казенную норму всяческими додатками со стороны и не позволяют себя контролировать. В России, только что проделавшей революцию против царизма во имя свободы и равенства, в России, сразу ставшей демократической республикой по ее фактическим политическим учреждениям, особенно бьет в глаза народу, особенно вызывает недовольство, раздражение, озлобление, возмущение масс, что легкость обхода хлебных карточек богатыми все видят. Легкость эта особенно велика. Под полой и за особенно высокую цену, особенно при связях, которые есть только у богатых, достают все и по многу. Голодает народ. Регулирование потребления ограничивается самыми узкими бюрократически-реакционными рамками. Со стороны правительства нет и тени помышления, ни тени заботы о том, чтобы поставить это регулирование на началах действительно революционно-демократических. От хвостов страдают все, но... но богатые посылают прислугу стоять в хвостах и нанимают даже для этого особую прислугу. Вот вам и демократия. Революционно-демократическая политика во время неслыханных бедствий, переживаемых страной, для борьбы с надвигающейся катастрофой не ограничивалась бы хлебными карточками, а добавила бы к ним, во-первых, принудительное объединение всего населения в потребительные общества, ибо без такого объединения контроль за потреблением полностью провести нельзя. Во-вторых, трудовую повинность для богатых, с тем, чтобы они обслуживали бесплатно эти потребительные общества секретарским и другим подобным трудом. В-третьих, раздел поровну между населением действительно всех продуктов потребления, чтобы тягости войны распределялись действительно равномерно. В-четвертых, организацию контроля такую, чтобы потребление именно богатых контролировали бедные классы населения. Создание действительного демократизма в этой области, проявление действительной революционности в организации контроля как раз наиболее нуждающимися классами народа, было бы величайшим толчком к напряжению каждой наличной интеллигентной силы к развитию действительно революционной энергии всего народа. А то теперь министры республиканской революционно-демократической России совершенно так же, как и их собратья во всех остальных империалистских странах, говорят пышные слова об общем труде на пользу народа, о напряжении всех сил, но именно народ видит, чувствует и осязает лицемерность этих слов. Получается топтание на месте и неудержимый рост развала, приближение катастрофы, ибо по-корниловски, по-гиденбурговски По общему империалистскому образцу ввести военные каторги для рабочих наше правительство не может. Слишком еще живы в народе традиции, воспоминания, следы, навыки учреждения революции. А сделать действительно серьезные шаги по пути революционно-демократическому наше правительство не хочет, ибо оно насквозь пропитанное и сверху донизу опутано отношениями зависимости от буржуазии, коалиции с ней, боязнью затронуть ее фактические привилегии.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 В сущности, описанные выше меры борьбы с катастрофой и голодом сводятся к всестороннему поощрению, вплоть до принуждения, обсоюзивания населения и в первую голову демократии, то есть большинства населения, значит, прежде всего угнетенных классов, рабочих и крестьян, особенно беднейших. И на этот путь стихийно стало становиться население само для борьбы с неслыханными трудностями, тяготами и бедствиями войны.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 называющее себя республиканским и революционным, правительство, поддерживаемое меньшевиками и сэрами от имени полномочных органов революционной демократии, это правительство боролось против демократических организаций и побороло их. Починский приобрел себе этой борьбой самую печальную и самую широкую всероссийскую известность.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 Но по организации продовольственного дела он хотел работать добросовестно, в связи с демократическими организациями, опираясь на них. Тем интереснее опыт работы Пешехонова и уход его, что этот умеренный народник, член Народной социалистической партии, готовый идти на какие угодно компромиссы с Буржуазией, все же оказался вынужденным уйти. Ибо правительство Керенского в угоду капиталистам, помещикам и кулакам повысило твердые цены на хлеб. Вот как описывает М. Смит в газете «Свободная жизнь» номер один от 2 сентября этот шаг и его значение. За несколько дней до принятия правительством повышения твердых цен в Общегосударственном продовольственном комитете произошла такая сцена: представитель правой Ролович. Упорный защитник интересов частной торговли, беспощадный враг хлебной монополии и государственного вмешательства в экономическую жизнь, заявил во всеуслышание самодовольную улыбкою, что, по его сведениям, твердые цены на хлеб будут в скором времени повышены.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 Но, увы, действительность внесла в эту контрверсию весьма жесткую поправку. Правы оказались не представители демократии, а представитель цензовых элементов. Он оказался прекрасно осведомленным по поводу готовящегося покушения на права демократии, хотя представители ее и отвергли с негодованием самую возможность такого покушения. Итак, и представители рабочих, и представители крестьянства заявляют определенно свое мнение от имени гигантского большинства народа, а правительство Керенского поступает наоборот, в интересах капиталистов. Ролович, представитель капиталистов, оказался превосходно осведомленным за спиной демократии, совершенно так же, как мы всегда наблюдали и теперь наблюдаем наилучшую осведомленность буржуазных газет, речи и биржевки о том, что происходит в правительстве Керенского. На что указывает эта замечательная осведомленность? Ясно. На то, что капиталисты имеют свои ходы и держат фактически власть в своих руках. Киринский подставная фигура, которую они пускают в ход так и тогда, как и когда им требуется. Интересы десятков миллионов рабочих и крестьян оказываются принесенными в жертву прибылям горстки богачей. Что же отвечают на это возмутительное издевательство над народом наши эсеры-меньшевики? Может быть, они обратились к рабочим и крестьянам с возванием, что Керенскому и его коллегам после этого место только в тюрьме? Боже упаси!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 политики соглашательства, политики заигрывания с Керенским и желание щадить его. Правительство нарушает закон, принимая в угоду богачам, помещикам и капиталистам такую меру, которая губит все дело контроля, продовольствия и оздоровления расшатанных до за финансов. А и меньшевики продолжают говорить о соглашении с торгово-промышленными кругами, продолжают ходить на совещания с Терещенкой, щадить Киренского и ограничиваются бумажной резолюцией протеста, которую правительство преспокойно кладет под сукно.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 Вопрос о повышении твердых цен на хлеб имеет также другую сторону. Это повышение означает новое хаотическое увеличение выпуска бумажных денег, новый шаг вперед процесса усиления дороговизны, усиления финансового расстройства и приближения финансового краха. Все признают, что выпуск бумажных денег является худшим видом принудительного займа, что он ухудшает положение всего сильнее именно рабочих, беднейшей части населения, что он является главным злом финансовой неурядицы. И именно к этой мире прибегает. Поддерживаемые эсерами-меньшевиками, правительство Керенского. Для серьезной борьбы с финансовым расстройством и неизбежным финансовым крахом нет иного пути, кроме того революционного разрыва с интересами капитала и организации контроля действительно демократического, то есть снизу контроля рабочих и беднейших крестьян за капиталистами, того пути, о котором говорит все наше предыдущее изложение. Необъятный выпуск бумажных денег поощряет спекуляцию, позволяет капиталистам наживать на ней миллионы и создает громадные трудности столь необходимому расширению производства, ибо дороговизна материалов, машин и прочего усиливается и идет вперед скачками. Как помочь делу, когда приобретаемые спекуляцией богатства богатых скрываются? Можно ввести подоходный налог с прогрессирующими и очень высокими ставками для крупных и крупнейших доходов. Наше правительство, вслед за другими империалистскими правительствами, ввело его, но он остается в значительной степени фикцией, мертвой буквой, ибо, во-первых, ценность денег все быстрее и быстрее падает, а, во-вторых, утайка доходов тем сильнее, чем больше источником их является спекуляция и чем надежнее охранена коммерческая тайна. Чтобы сделать налог действительным и неэффективным, нужен действительный, не остающийся на бумаге контроль. А контроль за капиталистами невозможен, если он остается бюрократическим, ибо бюрократия тысячи нитей сама связана и переплетена с буржуазией. Поэтому в западноевропейских империалистских государствах все равно и в монархиях, и в республиках финансовое упорядочение достигается лишь ценой такого введения трудовой повинности, которая создает для рабочих военную каторгу или военное рабство. Реакционно-бюрократический контроль – вот единственное средство, которое знают империалистские государства, не исключая и демократических республик Франции и Америки, для сваливания тяжестей войны на пролетариат и на трудящиеся массы. Основное противоречие нашей правительственной политики состоит именно в том, что приходится проводить, дабы не ссориться с буржуазией, не разрушать коалиции с ней, реакционно-бюрократический контроль, называя его революционно-демократическим, обманывая на каждом шагу народ, раздражая, озлобляя массы, только что свергнувшие царизм. Между тем, именно революционно-демократические меры, объединяя в союзы как раз угнетенные классы, рабочих и крестьян, как раз массы, давали бы возможность установления самого действительного контроля за богатыми и самой успешной борьбы с утайкой доходов. Стараются поощрять чековые обращения для борьбы с чрезмерным выпуском бумажных денег. Для бедных эта мера не имеет значения, ибо беднота все равно живет со дня на день, все равно в неделю завершает свой хозяйственный оборот, возвращая капиталистам те скудные гроши, которые ей удается заработать». Для богатых чековое обращение могло бы иметь громадное значение. Оно позволило бы государству, особенно в связи с такими мерами, как национализация банков и отмена торговой тайны, действительно контролировать доходы капиталистов, действительно облагать их налогом, действительно демократизировать, а вместе с тем упорядочить финансовую систему. Но помехой тут является именно боязнь нарушить привилегии буржуазии, разорвать коалицию с ней. Ибо без мер истинно революционных, без серьезнейшего принуждения, капиталисты никакому контролю не подчинятся, своих бюджетов не откроют, запасы бумажек не сдадут под отчет демократического государства. Объединенные в союзы рабочие крестьяне, национализируя банки, вводя чековые обращения как обязательное по закону для всех богатых людей, отменяя торговую тайну, устанавливая конфискацию имущества за утайку доходов и тому подобное, могли бы с чрезвычайной легкостью сделать контроль и действительным, и универсальным. Контроль именно за богатыми, контроль именно такой, который вернул бы казне выпускаемые ею бумажные деньги от тех, кто их имеет, от тех, кто их прячет. Для этого нужна революционная диктатура демократии, возглавляемая революционным пролетариатом. То есть для этого демократия должна стать революционной на деле. В этом весь гвоздь. Этого-то и не хотят наши эсеры-меньшевики, обманывающие народ флагом революционной демократии и поддерживающие на деле реакционно-бюрократическую политику буржуазии, которая, как всегда, руководится правилом «после нас хоть потоп». Мы не замечаем даже обыкновенно, до какой степени глубоко въелись в нас антидемократические привычки и предрассудки насчет святости буржуазной собственности. Когда инженер или банкир публикуют доходы и расходы рабочего, данные о его заработках и о производительности его труда, это считается законным и справедливым. Никто не думает усматривать в этом посягательство на частную жизнь рабочего, сыск или донос инженера. Труд и заработок наемных рабочих буржуазное общество рассматривает своей открытой книгой, куда всякий буржуа вправе всегда заглянуть, всегда разоблачить такую-то роскошь рабочего, такую-то будто бы лень его и тому подобное. Ну а обратный контроль? Что если бы союзы служащих, конторщиков, прислуги были приглашены демократическим государством к проверке доходов и расходов капиталистов, к публикации данных об этом, к содействию правительства в деле борьбы с утайками доходов? Какой бы дикий вой подняла буржуазия против сыска, против доносов. Когда господа контролируют прислугу, капиталисты рабочих, это считается в порядке вещей, частная жизнь трудящегося эксплуатируемого не считается неприкосновенной. Буржуазии вправе потребовать к отчету каждого наемного раба всегда вынести на публику его доходы и расходы. А попытку угнетенных контролировать угнетателей, его доходы и расходы вывести на чистую воду, его роскошь раскрыть хотя бы даже во время войны, когда эта роскошь вызывает прямой голод и гибель армии на фронте, о нет, буржуазия сыска и доносов не допустит. Вопрос сводится все к тому же. Господство буржуазии с истинно-революционным истинно-демократизмом непримиримо. В XX веке в капиталистической стране нельзя быть революционным демократом, ежели бояться идти к социализму. Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму? Предшествующее изложение легко может у читателя, воспитанного находящих оппортунистических идеях эсеров и меньшевиков, вызвать такое возражение – Большинство описываемых здесь мер в сущности не демократические, а уже социалистические меры. Это ходячее возражение, обычное в той или иной форме в прессе буржуазной, сэровской, меньшевистской, есть реакционная защита отсталого капитализма, защита, наряженная по Дескать, мы не созрели для социализма, рано вводить социализм, наша революция буржуазная, поэтому надо быть в холопах у буржуазии, хотя великие буржуазные революционеры Франции 125 лет тому назад сделали свою революцию великою посредством террора против всех угнетателей, помещиков и капиталистов. Услужающие буржуазии, горе-марксисты, которым перешли и эсеры, и которые рассуждают так, не понимают, если рассмотреть теоретические основы их мнения, что такое империализм, что такое капиталистический монополий, что такое государство, что такое революционная демократия. Ибо, поняв это, нельзя не признать, что нельзя идти вперед, не идя к социализму. Об империализме говорят все, но империализм есть не что иное, как монополистический капитализм. Что в России тоже капитализм стал монополистическим, об этом продуголь, продамет, сахарный синдикат и прочие свидетельствуют достаточно наглядно. Тот же сахарный синдикат показывает нам воочию перерастание монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. А что такое государство? Это организация господствующего класса, например, в Германии юнкеров и капиталистов. Поэтому-то, что немецкие Плехановы, Шейдеман, Ленч и другие называют военным социализмом, на деле есть военно-государственный монополистический капитализм или, говоря проще и яснее, военный каторг для рабочих, военная охрана прибыли капиталистов. Ну а попробуйте-ка подставить вместо юнкерски-капиталистического, вместо помещичья-капиталистического государства, государство революционно-демократическое, то есть революционно разрушающее всякие привилегии, не боящееся революционно осуществлять самый полный демократизм. Вы увидите, что государственно-монополистический капитализм при действительно революционно-демократическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг и шаги к социализму. Ибо если крупнейшее капиталистическое предприятие становится монополией, значит оно обслуживает весь народ. Если оно стало государственной монополией, значит государство, то есть вооруженная организация населения, рабочих и крестьян в первую голову при условии революционного демократизма, государство направляет все предприятие в чьих интересах? Либо в интересах помещиков и капиталистов, тогда мы получаем не революционно-демократическое, а реакционно-бюрократическое государство империалистскую республику, либо в интересах революционной демократии, тогда это и есть шаг к социализму. Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Или иначе, социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией. Тут середины нет. Объективный ход развития таков, что от монополий, а война удесетерила их число, роль и значение, вперед идти нельзя, не идя к социализму. Либо быть революционным демократом на деле – Тогда нельзя бояться шагов к социализму. Либо бояться шагов к социализму, осуждать их по-плехановски, по-дановски, по-черновски доводами, что наша революция буржуазная, что нельзя вводить социализма и тому подобное, и тогда неминуемо скатиться к Керенскому, Милюкову и Корнилову. То есть реакционно-бюрократически подавлять революционно-демократические стремления рабочих и крестьянских масс. Середины нет. И в этом основное противоречие нашей революции. Стоять на месте нельзя, в истории вообще, во время войны в особенности. Надо идти либо вперед, либо назад. Идти вперед в России XX века, завоевавшей республику и демократизм революционным путем, нельзя, не идя к социализму, не делая шагов к нему, шагов, обусловленных определяемых уровнем техники и культуры. Крупное машинное хозяйство нельзя ввести в земледелие крестьян, его нельзя отменить в сахарном производстве. А если бояться идти вперед, это значит идти назад. Чем господа Керенские при восторгах Милюковых и Прихановых, при глупом пособничестве Церетели и Черновых и занимаются? Диалектика истории именно такова, что война, необычайно ускорив превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, тем самым необычайно приблизила человечество к социализму. Империалистская война есть канун социалистической революции. Это не только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание. Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически. А потому что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма. Есть преддверие его. Есть та ступенька исторической лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. К вопросу о социализме наши эсеры-меньшевики подходят по-доктринерски, с точки зрения заученной именно уст и плохо понятой доктрины. Они представляют социализм чем-то далеким, неизвестным, темным будущим. А социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма. Социализм вырисовывается непосредственно, практически из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма. Что такое трудовая всеобщая повинность? Это шаг вперед на базе новейшего монополистического капитализма, шаг к регулированию экономической жизни в целом по известному общему плану, шаг к сбережению народного труда, к предотвращению бессмысленной растраты его капитализма. В Германии юнкера, помещики и капиталисты вводят всеобщую трудовую повинность, и тогда она неизбежно становится военной каторгой для рабочих. Но возьмите то же самое учреждение и подумайте о значении его при революционно-демократическом государстве. Всеобщая трудовая повинность, вводимая регулируемая, направляемая советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, это еще не социализм, но это уже не капитализм. Это громадный шаг к социализму, такой шаг, что при условии сохранения полной демократии от такого шага нельзя уже было бы без неслыханных насилий над массами уйти назад к капитализму. Борьба с разрухой и война. Вопрос о мерах борьбы с надвигающейся катастрофой подводит нас к освещению другого важнейшего вопроса. О связи внутренней политики с внешней. Или иначе о соотношении между войной захватной, империалистской и войной революционной, пролетарской, между войной преступно-грабительской и войной справедливой, демократической. Все описанные нами меры борьбы с катастрофой чрезвычайно усилили бы, как уже было нами отмечено, обороноспособность или, говоря иначе, военную мощь страны. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти меры нельзя провести в жизнь, не превращая войны захватной в захватную, войну справедливую. Войны, ведомые капиталистами в интересах капиталистов, войну, ведомую пролетариатом в интересах всех трудящихся и эксплуатируемых. В самом деле, национализация банков и синдикатов в связи с отменой коммерческой тайны и рабочим контролем за капиталистами означала бы не только гигантское сбережение народного труда, возможность сэкономить силы и средства, она означала бы также улучшение положения трудящихся масс населения, большинства его. В современной войне, как все знают, экономическая организация имеет решающее значение. В России хватит хлеба, угля, нефти, железа. В этом отношении наше положение лучше, чем какой бы то ни было из воюющих европейских стран. А при борьбе с разрухой, указанными средствами, привлекая к этой борьбе самодеятельность масс, улучшая их положение, вводя национализацию банков и синдикатов, Россия использовала бы свою революцию и свой демократизм для подъема всей страны на неизмеримо более высокую ступень экономической организованности. Если бы вместо коалиции с буржуазией, тормозящей все меры, контроля и саботирующие производства, эсэры меньшевики осуществили в апреле переход власти к советам и направили свои силы не на игру в министерскую чехарду, не на бюрократическое просиживание рядом с кадетами мистичек-министров, товарищей-министров и прочее, и прочее, а для руководства рабочими и крестьянами в их контроле за капиталистами, в их войне против капиталистов, то Россия была бы теперь страной в полном экономическом преобразовании, с землей у крестьян, с национализацией банков, то была бы постольку, а это крайне важные экономические базы современной жизни, выше всех остальных капиталистических стран. Обороноспособность, военная мощь страны с национализацией банков выше, чем страны с банками, остающимися в частных руках. Военная мощь крестьянской страны с землей в руках крестьянских комитетов выше, чем страны с помещичьим землевладением. Ссылаются постоянно на героический патриотизм и чудеса военной доблести французов в 1792-1793 годах, но забывают о материальных, историко-экономических условиях, которые только и сделали эти чудеса возможными. Действительно, революционная расправа с отжившим феодализмом, переход всей страны и при том с быстротой, решительностью, энергией, беззаветностью поистине революционно-демократическими к более высокому способу производства, к свободному крестьянскому землевладению – вот те материально-экономические условия, которые с чудесной быстротой спасли Францию, переродив, обновив ее хозяйственную основу. Пример Франции говорит нам одно и только одно – Чтобы сделать Россию обороноспособной, чтобы добиться и в ней чудес массового героизма, надо с якобинской беспощадностью смести все старое и обновить, переродить Россию хозяйственно. А этого нельзя сделать в XX веке одним смятением царизма. Франция 125 лет тому назад не ограничилась этим. Этого нельзя сделать даже одним революционным уничтожением помещичьего землевладения. Мы даже этого не сделали, ибо эсеры-меньшевики изменили крестьянству, одной передачей земли крестьянству. Ибо мы живем в XX веке. Господство над землей без господства над банками не в состоянии внести перерождение, обновление в жизнь народа. Материальное производственное обновление Франции в конце XVIII века было связано с политическим и духовным, с диктатурой революционной демократии и революционного пролетариата, от которого демократия не обособлялась и который был еще почти слит с нее, с беспощадной войной, объявленной всему реакционному. Весь народ и в особенности массы, то есть угнетенные классы, были охвачены безграничным революционным энтузиазмом. Войну все считали справедливой и оборонительной, и она была на деле таковой. Революционная Франция оборонялась от реакционно-монархической Европы не в 1792, 1793 годах, а много лет спустя после победы реакции внутри страны контрреволюционная диктатура Наполеона превратила войны со стороны Франции из оборонительных в завоевательные. А в России Мы продолжаем вести войну империалистскую в интересах капиталистов в союзе с империалистами в согласии с тайными договорами, которые заключил царь с капиталистами Англии и прочее, обещая в этих договорах русским капиталистам ограбление чужих стран Константинополь, Львов, Армению и так далее. Война остается несправедливой, реакционной, захватной со стороны России, пока она не предложила справедливого мира и не порвала с империализмом. Социальный характер войны, ее истинное значение определяется не тем, где стоят неприятельские войска, как думают эсэры-меньшевики, опускаясь до вульгарности темного мужика. Этот характер определяется тем, какую политику война продолжает. Война есть продолжение политики, какой класс в каких целях войну ведет. Нельзя вести массы на грабительскую войну в силу тайных договоров и надеяться на их энтузиазм. Передовой класс революционной России, пролетариат, все яснее сознает преступность войны, и буржуазия не только не могла разубедить в этом массы, а напротив, сознание преступности войны растет. Пролетариат обеих столиц стал в России интернационалистским окончательно. Где уж тут говорить о массовом энтузиазме за войну? Одно неразрывно связано с другим – внутренняя политика с внешней. Нельзя сделать страну обороноспособной без величайшего героизма народа, осуществляющего смело, решительно великие экономические преобразования. И нельзя вызвать героизма в массах, не разрывая с империализмом, не предлагая всем народам демократический мир, не превращая войны таким путем из захватной, грабительской, преступной, в справедливую, оборонительную, революционную. Только беззаветно последовательный разрыв с капиталистами во внутренней и во внешней политике в состоянии спасти нашу революцию и нашу страну, зажатую в железные тиски империализма. Революционная демократия и революционный пролетариат Чтобы быть действительно революционной, демократия современной России должна идти в теснейшем союзе с пролетариатом, поддерживая его борьбу как единственного до конца революционного класса. Таков итог, к которому приводит разбор вопроса о средствах борьбы с неминуемой катастрофой неслыханных размеров. Война создала такой необъятный кризис, так напрягла материальные и моральные силы народа, нанесла такие удары всей современной общественной организации, что человечество оказалось перед выбором – или погибнуть, или вручить свою судьбу самому революционному классу для быстрейшего, радикальнейшего перехода к более высокому способу производства. В силу ряда исторических причин, большей отсталости России, особых трудностей войны для нее, наибольшей гнилости царизма, чрезвычайной живости традиций 1905 года, в России и раньше других стран вспыхнула революция. Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало. Война неумолима. Она ставит вопрос с беспощадной резкостью. Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически. Это возможно, ибо перед нами лежит готовый опыт большого числа передовых стран, готовые результаты их техники и культуры. Нам оказывает моральную поддержку растущий протест против войны в Европе, атмосфера нарастающей всемирной рабочей революции. Нас подтягивает, подхлестывает исключительно редкая во время империалистской войны революционно-демократическая свобода. Погибнуть или на всех порах устремиться вперед – так поставлен вопрос истории. И отношение пролетариата к крестьянству в такой момент подтверждает, соответственно, видоизменяя ее, старую большевистскую постановку – вырвать крестьянство из-под влияния буржуазии. Только в этом залог спасения революции. А крестьянство есть наиболее многочисленный представитель всей мелкобуржуазной массы. Наши эсеры-меньшевики взяли на себя реакционную роль – Удержать крестьянство под влиянием буржуазии, вести крестьянство в коалиции с буржуазией, а не с пролетариатом. Опыт революции учит массы быстро, и реакционная политика эсеров и меньшевиков терпит крах. Они побиты в советах обеих столиц. В обеих мелкобуржуазно-демократических партиях растет левая оппозиция. В Питере 10 сентября 1917 года городская конференция ССР дала большинство в две трети левым эсерам, тяготеющим к союзу с пролетариатом, отвергающим союз с коалицией с буржуазией. Эсеры и меньшевики повторяют излюбленные буржуазией противопоставления – буржуазии и демократии. Но такое противопоставление столь же бессмысленно в сущности, как сравнение пудов с аршинами. Бывает демократическая буржуазия, бывает буржуазная демократия. Только самое полное невежество и в истории, и в политической экономии способно отрицать это. Неверное противопоставление понадобилось эсерам и меньшевикам, чтобы прикрыть бесспорный факт. Между буржуазией и пролетариатом стоит мелкая буржуазия. Она неизбежно, в силу ее экономического классового положения, колеблется между буржуазией и пролетариатом. Эсеры и меньшевики тянут мелкую буржуазию к союзу с буржуазией. В этом суть всей их коалиции, всего коалиционного министерства, всей политики Керенского, типичного полукадета. За полгода революции эта политика потерпела полный крах. Кадеты злорадствуют. Революция, где потерпела крах, революция не справилась ни с войной, ни с разрухой. Неправда. Крах потерпели кадеты и эсеры с меньшевиками. Ибо этот блок, союз, полгода правил России, за полгода усилил разруху, запутал и затруднил военное положение. Чем полнее крах союза буржуазии с СССР и меньшевиками, тем быстрее научится народ. Тем легче он найдет верный выход. Союз беднейшего крестьянства, то есть большинства крестьян, с пролетариатом. 10-14 сентября 1917 года.